Глава восемнадцатая. — Ирина Геннадьевна, пришлите, пожалуйста, сканы свидетельства о рождении Виктории и номер пенсионного страхования, чтобы мы могли оформить заявку на участие в конкурсе. — Говорит воспитательница дочери мне по телефону. А я зажмуриваюсь, укоряю себя за то, что совершенно забыла собрать пакет документов. Блин, хорошо, что Маргарита Петровна сейчас не видит мое смущенное лицо. — Если можно, до конца дня. — Заведующий сегодня до восемнадцати часов в саду. Нужно успеть у нее заявку утвердить и подписать. — Да, хорошо, конечно, — говорю, и, зажав плечом телефон, пытаюсь найти на столе ручку, чтобы записать в ежедневник. Она, как назло, как раз скатилась со стола. — Все сделаю, Маргарита Петровна. — Спасибо, тогда жду. — Хорошо, до свидания. Отключаю телефон и выдыхаю медленно надув щеки. Сегодня я просто тону в делах и задачах, и о самом важном, о том, что нужно сделать для дочери, забыла. Ирина, Антон Маркович просил скинуть ему по электронке медиаплан по Тосканы-Сити. В мой кабинет, не обременяя себя ожиданием ответа на короткий стук, заглядывает Саша. «Да, сейчас доделаю, скину», — киваю ей. Он просил поторопиться. «Окей». Отвечаю сдержанно, стараясь не выдать свое раздражение. Саша ко мне внезапно охладела после того, как главный на совещании объявил, что проект по Соборову курировать буду я, будто между нами с ней завеса упала. Да и не только с ней. Коллективу не особо понравилось, что таким масштабным заказом, в работе, над которым будет задействована вся команда так или иначе, будет руководить новенькая — еще и без свежего опыта. А еще я подозреваю, что размышления Саши вслух перед коллективом не забыли коснуться и повышенного внимания ко мне Антона Марковича и его настойчивых приглашений выпить кофе, которые Саша слышала пару раз. Видимо, все сложили два плюс два, да и верить в то, что новая сотрудница получила проект, потому что интересно главному куда проще – И приятнее, чем в то, что это может быть ее профессиональная заслуга. Так что теперь мне иногда и кофе выпить не с кем. Когда выхожу в зону отдыха, то там внезапно образуется тишина. А если соберусь выйти с коллегами в кофейню, то оказывается, что все уже и ушли. Теперь я пью кофе у себя в кабинете. Оно как-то и работается продуктивнее, что ли? Но все же иногда обида саднит, ведь никому не хочется быть аутсайдером. Беру телефон и пишу начальнику. «Антон Маркович, я вам все выслала на почту. Можно я задержусь немного с обеда? Нужно съездить срочно за документами дочери». Отпрашиваться крайне неудобно, но для Вики очень важно участие в этом песенном конкурсе. Она у нас обожает петь и вообще даже хочет стать певицей. Понятно, что это, скорее всего, не более, чем детская мечта, но почему бы не поучаствовать в разных конкурсах, если ей хочется? «Хорошо», — присылает короткий ответ Антон Маркович. «Наверное, ему такое не очень нравится, но одеваться некуда. Быть работающей мамой, а тем более маленького ребенка, непросто, но я настроена справляться. Конечно, ни на какой обед я не иду». А ровно в двенадцать бегу на парковку и еду домой за документами. И только уже на середине пути вспоминаю, что документы-то у Гордея. Они ему нужны были, чтобы оформить на дочь долю в его новой квартире. Блин. Сворачиваю во дворы и перенастраиваю навигатор на другой адрес. Хнычу, когда он выдает, что время пути только в одну сторону целых двадцать пять минут. Но деваться некуда». Вывожу машину на дорогу снова и еду в нужном мне направлении, по пути набрасывая голосовую гордею. В его офисе я не была давно, и уж тем более в качестве бывшей жены. Сказать честно даже как-то не по себе стало. Уже представляю, как будут смотреть, не забудут пошептаться за спиной. Ну что ж, от этого тоже никак не уйти. — Ирина Геннадьевна, добрый день! — улыбается Наталья на ресепшн — Вставай, когда я выхожу из лифта. Очень неожиданно видеть вас, и не говори, Наташа, киваю, и сама не планировала. Гордей у себя. На сообщение-то он мне так и не ответил, кстати, может, его вообще в офисе нет или документы вики у него дома? Хотя я помню, он говорил, что забрал их в офис. Да, был у себя, кивает девушка, а я иду дальше. У офис у гордея не очень большой. И сотрудников немного. Да и зачем ему? Основной персонал – это работники ресторанов, а конторских вмещает один этаж в бизнес-центре. Иду через основное помещение, разделенное на рабочие зоны матовым стеклом. Кабинет самого Гордея дальше, в самом конце. Он тоже сделан из непрозрачного, но только темного стекла. Перед дверью стол секретарши. «Привет, Лиза. гордей у себя?» Секретарша Гордеев скидывает на меня удивленные глаза. Кажется, она совершенно не ожидала меня тут увидеть. — О, Ирина Геннадьевна, вы не предупредили, что придете? — Но да, он на месте, я доложу о вас. — Не нужно, Лиз, я сама. Останавливаю ее и берусь за ручку двери. Признаться, сконфуженный вид Лизы заставляет в голове вспыхнуть картину, как за этой дверью Гордеев сжимается с какой-нибудь в общем, с какой-нибудь, просто вспышкой так в мозгу, обжигающей и заставляющий почувствовать пропуск удара в груди. В последний раз мы виделись неделю назад. Я так и не рассказала ему, что работаю с Абурбом. После секса это показалось мне неуместным. Или же я просто не нашла в себе смелости. Я попросила Гордея вернуться в гостиную, а утром он попрощался с дочкой и уехал. За прошедшую неделю виделись мы лишь раз, и то ненадолго, когда он заскочил за документами Вики. Мы не вместе, в разводе, и он волен проводить время с кем угодно, но... Ладонь, которой берусь за длинную металлическую ручку двери, вдруг становится влажной и едва не соскакивает. Распахнув дверь, я делаю уверенный шаг в кабинет, на всякий случай задержав дыхание. «Привет». Говорю, гордею, который стоит у окна, заложив ладони в карманы брюк и смотрит на гудящую машинами дорогу. Я писала тебе, приехала за документами Вики. Он один, и дыхание мое выравнивается. Боже, я так рада, что он один. Сама приехала или Соборов привез. В ответ слышу внезапно жесткий налитый сталью голос. А потом Гордей поворачивается и меня впервые обдает Морозом под его взглядом. Что ж, вот и пришел момент, когда придется поговорить.